Ведение. Это аудиокнига об успехе и о том, что действительно необходимо для его достижения. Пришло время рассказать обо всём напрямую. Вас очень долго обманывали. Не существует волшебной таблетки, секретной формулы или молниеносного решения. Нельзя заработать 200.000 долларов в год, проводя пару часов в день в интернете. Избавиться от 30 фунтов лишнего веса за неделю. Помолодеть на 20 лет, нанеся на лицо крем, наладить личную жизнь с помощью таблетки любви или ещё каким-нибудь другим маловероятным способом достичь успеха. Это очередшёр хорошо, чтобы быть правдой. Было бы здорово, если бы можно было купить успех, славу, самооценку, хорошие отношения, здоровье и благополучие в красивой коробочке в ближайшем супермаркете. Но это так не работает. Нас постоянно бомбардируют предложениями стать богаче, спортивнее, моложе, сексуальнее, приложив минимальные усилия и всего за 39,95 доллара. Эти бесконечные рекламные призывы полностью уничтожили наше представление о том, что значит добиваться успеха. Мы утратили простые, но основополагающие знания о том, что значит быть успешным. Я от этого устал. Я больше не хочу сидеть и наблюдать, как эти авантюрные послания сбивают людей с истинного пути. Эта книга написана, чтобы вернуть вас к истокам. Я хочу вам помочь разобрать хлам и сконцентрироваться на том, что действительно важно. Вы сразу можете применить те упражнения и проверенные временем принципы успеха, которые озвучены в этой аудиокниге, и получить измеримые, устойчивые результаты. Я научу вас как извлечь максимально возможный из накопительного эффекта, которому в той или иной мере подвластна ваша жизнь. Пользуйтесь этой системой себе во благо, и ваша жизнь изменится. Вы же слышали, что для достижения цели надо на ней сконцентрироваться, верно? Ну да, но только если вы знаете, как это сделать. Накопительный эффект учебник по управлению этой системой. И когда вы её освоите, для вас не останется ничего невозможного. Откуда мне известно, что накопительный эффект единственное, что необходимо для достижения безоговорочного успеха? Во-первых, я применял все эти принципы в собственной жизни. Терпеть не могу, когда авторы бьют себя в грудь, абстрактно рассуждая о славе и удаче. Мне важно, чтобы вы знали, я рассказываю о своём личном опыте. Предъявляю вам живое доказательство, а не теорию, вызывающую трышку. Как признавал Энтони Робинс, я добился значительного успеха в бизнесе, потому что жил по принципам, о которых вы услышите в этой книге. Последние 20 лет я тщательно изучал успехи и достижения. Были потрачены сотни тысяч долларов, чтобы испробовать множество разнообразных идей, подходов и принципов. И мой личный опыт показал, Неважно, что вы изучаете, какую стратегию или тактику используете. Успех результат действия системы под названием накопительный эффект. Во-вторых, на протяжении последних 16 лет я был лидером в сфере саморазвития. Я работал с уважаемыми авторитетными личностями, спикерами и авторами. В качестве спикера и консультанта я оттренировал десятки тысяч предпринимателей. Я был наставником у крутых бизнесменов, директоров крупных компаний и бесчисленного множества людей, многого добившихся в жизни. Анализ накопленного материала позволил мне понять, что действительно работает, а что нет. В третьих, на посту издателя Success я просмотрел тысячи предложений статей и книг, помогал подбирать экспертов, высказывающихся в нашем журнале, и рецензировал весь материал. Каждый месяц я брал у специалистов несколько интервью на тему достижения успеха и делал выжимки из самых крутых идей. Каждый день я прочитывал и отфильтровывал целые океаны информации по саморазвитию. И вот что я скажу. Когда у вас настолько исчерпывающие знания в этой сфере и столько мудрости, полученное путём изучения опыта и практики самых светлых мировых умов, появляется ясность Основа полагающей истины становится кристально чистыми и прозрачными. После того, как я всё это прочитал, увидел, услышал, меня больше нельзя обмануть заманчивыми историями, а научным прорывом. Никто не поймает меня на этот крючок. У меня слишком много ориентиров. Я прошёл долгий путь. Правда далась мне не просто. Мой наставник, великий бизнес-философ Джим Рон говорил: Не существует новых истин. Правда не новость, она стара, как мир. Нужно с подозрением относиться к парню, который говорит: "Пойдём, я покажу, как изготавливаю антикварные вещи". Нет, нельзя изготовить антиквариат. Если убрать весь лишний шум, жир, пух, то это аудиокнига о том, что действительно важно, что реально работает. Какие полудюжины базовых элементов, которые вы будете применять, запускают действия системы и приводят вас к мечте и поставленным целям, к жизни, которую вы хотите прожить. В этой аудиокниге как раз и содержатся основные компоненты, составляющие операционную систему под названием накопительный эффект. Перед тем, как погрузиться, я должен вас предупредить. Достичь успеха непросто. Это трудоемкий, утомительный, иногда и скучный процесс. Очень тяжело стать богатым, влиятельным в своей области. Не поймите меня неправильно. Результаты вы увидите практически сразу, если будете следовать тем инструкциям, что описаны далее. Но если вы не любите труд, дисциплину и упорство, то можете сразу похоронить свои надежды и вернуться к телевизору, где очередная реклама пообещает молниеносную победу. при условии, что у вас есть кредитная карта. Подведём итог. Вам уже известно обо всём, что необходимо для достижения успеха. Вам больше ничего не надо учить. В эпоху интернета информация доступна мгновенно и в любых количествах, но знания сами по себе не работают. Иначе каждый из нас давно обзавёлся собой особняком, накачанным прессом и был бы и счастлив. Новая информация или информация в большом объёме это не то, что нужно. Важен именно план действий. Пришло время создавать новое поведение и привычки, направленные против саботажа и на развитие. Всё очень просто. В книге я обращаюсь к источникам, доступным на сайте thecompoundeffect.com. Пожалуйста, зайдите туда. Пользуйтесь ими. Эта книга и те инструменты, что я вам предлагаю, самое лучшее, что я видел, слышал, изучал и пробовал. Это самое лучшее из того, что каждый месяц мы предлагаем вам в журнале Success, собранное в одной маленькой книге, способное перевернуть жизнь. Всё очень просто. Приступим.